«Товарищи!» – раздался опять твердый и спокойный голос от стола. Некоторые голоса, как бы из протеста, продолжали говорить, но новый председатель земельного комитета постучал концом карандаша по столу. Все смолкло, и взгляды всех обратились к нему. «Только и берет дьявол тем, что карандашом стучит!» – проворчал кузнец. «Товарищи! Предлагаю сосредоточить...» Денежные поступления в руках какого-нибудь избранного вами лица, ответственного перед обществом. В случае же нежелательности лишних расходов, я могу взять это на себя, представляя еженедельные отчеты. — Прос, — сказал было Федор, но, карауливший его Андрюшка, поспешно ткнул его кулаком в спину, и он, поперхнувшись, не договорил. Рядом с Ломовым стоял лавочник. И так как кругом загалдели протестующие голоса, он взял из рук избранного председателя карандаш и постучал им по столу. «Вот моду-то взяли, окаянные», – сказал кузнец. «Теперь окраутят этих остолопов, лучше не надо. Вырвали бы у них этот карандаш-то». «Я предлагаю просить товарища Ломова во избежание расходов принять это на себя. Кто за мое предложение, прошу поднять руки». Все молчали. «Пришел, не знам откуда. Первый раз его, видимо, ему денежные суммы», – тихо сказал Печник Иван Никитич, усмехнувшись и покачав головой. «Прибегаю к поименному голосованию. Иван Никитич, ваше мнение?» Печник растерянно оглянулся. «Что ж, мое мнение? А мне нужно? Мне все равно, как другие. Значит, хотите просить товарища Ломова? Что ж, пущай». Сказал Иван Никитич И когда лавочник обратился к другим Он плюнул и отвернулся На какие штуки пошли? Сказал он, обращаясь к Шорнику Поимённое, говорит, голосование Ведь он же, чёрт, видит, что я не согласен Так нарочно взял и прям с меня начал Оплетать умеют Им обоим синюю куртку носить В самый раз Товарищи, продолжал лавочник Для сокращения ставлю для всех вопрос. Кто против? Поднимите руки. Все молчали и сидели неподвижно. Единогласно, и лавочник махнул рукой, как бы отрубив что-то. Объявляю собрание закрытым. Все стали нехотя подниматься и расходиться. Попали, говорили мужики, выходя. И что за народ, бестолочь? Такого сукина сына на порог пускать было нельзя, а они его выбирают. Его бы, как он пришел, взять бы голубчика под ручки, да волость. Так и так, мол, товарищ волостной председатель, не угодно ли вам побеседовать? Начат куртки порасспросить, почему она синяя, добавил насмешливый голос. Вот-вот. Ах, черти бестолковые. Теперь засядет будет нас гнуть, до да карман набивать и ни черта с ним не сделаешь. Главное дело избран единогласно. От что плохо. 1918 год.